А во-вторых, это спокойствие, решимость и находчивость молодого человека в столь критическую минуту. И наконец, это загадочное появление и загадочные поступки его в трущобном мире в глазах блаженного невольно окружили теперь его личность каким-то внушающим почтилительность ореолом. Недаром же он у них и чудным гостем прозывался.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 Ну да сколько же, однако, настаивал межтем молодой человек. Да сколько, пожалуй, эти вечно Бога молить за вас буду, ну да сколько же, однако, настаивал тот. И молодой человек подал изумлённому Фомушке свой толстый бумажник. Да вы шутите, позвольте, ваша милость, недоверчиво пробормотал блаженный, порываясь и не смея коснуться предлагаемого бумажника. Зачем шутить? Не сколько не шучу. ведь если ты грабишь, стало быть, тебе нужны деньги, не так ли? нужны-то нужны и нужны ваши, уж как и назвать-то не знаю, сиятельство что ли? это все равно как не зави. ты и пожалуйста без чинов, а говори попроще, попроще, нужно тебе? так точно, ваш милость, а нужно-то кабери? И, и оставив в руках блаженного бумажник, молодой человек отвернулся и тихо прошелся в сторону.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 кончил, ваш милость, и Фомушка почтительно подал ему бумажник, который тот, даже не заглянув в него, небрежно сунул в свои карманы и взял блаженного за руку. "Теперь ступай за мною", сказал он, направляясь к Садовой улице. "Отпустить, ваш святительство. Ни денег ваших, ничего мне не надо. Простить Христа ради", взмолился Фомушка, упираясь на месте. "Чего ты, дурак?" остановился чудной гость. "Чего ты?"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 Фомушка не противодичил более, решаясь покорно идти с ним, и только не доумевая, что из этого выйдет. Он оглянулся назад на Гречку, но тот уже поднялся и прихрамывая поволок своей ноги в противную сторону. У одного из подъездов на Садовой улице ожидала барская карета. Молодой человек втолкнул в неё Фомушку и сам сел подле. Приехали к небольшому каменному домику щигльской наружности. Сонный дворник при виде кареты поспешно дёрнул за ручку звонка, и в ту же минуту с лестницы сбежал лакей со свечою. Дворник снял шапку, лакей почтительно поклонился, когда молодой человек проходил мимо. Фомушка не понимал, нигде он не ни с кем, он ещё пуще пришёл в изумление, когда ощутился с глазу на глаз с чудным гостем в его роскошно отделанном кабинете кое-вот дьявола нужно ему от меня подумалось в это время блаженному ведь коль нашему рассказать не поверят черти ей ей не поверят хочешь есть или пить спросил его молодой человек ты не церемонься хочешь так и говори хочу мол ежели теперь че такая милость ваша есть. Можно и на счёт напитку, вина или водки. Нам по простете ваше сиятельство, нам эдок водочки бы. Хозяин распорядился, и человек принёс на серебряном подносе муравленный кувшинчик и две золотые чарки. Фомушка выпил и вскочил с места. У него рот зажгло и глаза выпучило от крепости поданного напитка. С роду не пивал, а пьянь скажи с доброй, пробормотал он, крякнув и отряхиваясь головою. Но «Ну, теперь давай о деле потолкуем, начал хозяин, снова оставшись один на один с блаженным. Тебя как звать там? По виду не то на церковника, не то на нищего смакиваешь. От святые, от церкви во святом крещении фомой на речь уан ваш сиятельство, а мирские людешки блаженным прозывают. Ответил фомушка и как я теперь че в странном житии подвязаюсь я, нечего сказать, хорошее житие. Усмехнулся молодой человек, что ж ваш милость такая ушлиня, значит прописано над полагать по небесному, а если это линия по земному? Да доведет себя до Сибири? А что ж такое? Не столь страшен черт, как его молуют, как говорится. Ну а как ты полагаешь, если уж идти в Катергу, то как лучше идти за бездельицу ли, а ли уж за такую штуку, которую не всякий и выдумать там сможет? Спросил незнакомец. Уж все, конечно, дело ваше, сиятельство. За плевок не стоит и конфуз принимать на спину да на лик свой, потому всё же он лик-то этот человеческий по писанию, образ есть и подобие Божие. А за важнец дело пропадать не в пример в Ольгодне, по крайности знаешь за что, отвечал Фомушка. Это так, это ты разумно рассуждаешь, одобрительно заметил ему хозяин. Но ведь тебе подико не особенно хорошо на свете жить. Не ждёшь тварь сиятельство воландемся по малости. А ежели бы тебе предложили жить барином, в полное своё удовольствие, дали бы квартиру хорошую, да хозяйку красивую, да в купцы записали, да рысака на конюшне поставили бы, да денег полн карман, согласился бы ты на такое житьё? Коль кто не согласился. облизнулся Фомушка широко улыбаясь. Помирать не надо. Да где его добудешь этого счастья? уж это не твоя забота. И ежели бы в расплату за такое житьё пришлось потом по Владимирке прогуляться, тоже непрочь бы. А зачем прочь? Ведь всё единое, и без того рано ль, поздно ль, достукаешься. Да резон мой милый, совершенный резон. А слыхал ты, есть хохладская пословица: питы в мёрте и не питы в мёрте, так лучше уже питы в мёрте. Понимаешь? Как не понять ваше сиятельство, это уж вестимое дело, что коли пропадать, так знал бы по крайней нисти, что было мол в красне пожето, широким ковшом попито, да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 Можно от того, что дураки этим делом занимаются, подделать хорошо не умеют. А вот я покажу тебе сейчас две синенькие, отличи, которая из них с фальшью. И молодой человек, вынув из бюро две пятирублёвки подлых фомушки, и подвинул к нему лампу. "Шутки шутите, извольте ваше сиятельство". Недоверчиво хмыльнул со блаженной, внимательно разглядывая бумажки.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 Фомушка только головой покачал от удивления. Это за границей, в Лондоне у англичан сработано, пояснил ему хозяин. Я одно только и захватил для примера. Сижишь ты! Удивился блаженный. Правильно, значит говорят, что там народ-то все ученый мазурек. Нашему брату не потягаться с ними. Наш брат все больше на чистоту уломет. Да на простоту наравид, вот тот-то -то же и есть. А как ты думаешь, хорошо бы и у нас в Петербурге завести такую фабрику? Еще б не хорошо, известное дело. И ты бы не отказался работать для такого дела? Я-то э, я хоть что хожу, я это все могу, значит. А можешь-то к делай, в накладе не останешься.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 за городом где-нибудь в пустом уединенном месте отыскать подходящий домик или избу, чтобы лишние глаза не глядели. Смекает, ваше сиятельство, это мы им есть подходящие на примете. А есть и того лучше. Ну потом ты подыщешь надежных товарищей. Продолжал чудной гость.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 На дворе уже расцвело настолько, что Фомушка мимоходом хотел бы прочесть фамилию на дверной доске, но таковой не оказалось.